О духе и духах. В печатном виде это слово выглядит неправильно. Какое-то оно чужое, есть в нем что-то странное, египетское или типа того. Мне нужно всякий раз проверять произношение, чтобы убедиться в том, что я выговариваю его правильно. Дух всего одно слово для описания стольких вещей, о которых я должен написать. Нгинвий, Маани, Унивей. Мганг, пи, И так далее. У нас так много слов, которые невозможно перевести на английский. В английском языке есть слова «гост», «ревенент», «хоунт», «форс», «соул», «эссенс», которые не передают в полной мере то, о чем я хочу сказать. Обоим нам придется найти метафоры истории и аналогии, чтобы рассказать эту историю. Размышляя над этим, я изготовил остроконечный щит парирующего типа из дерева Альстония, чтобы изобразить защиту, необходимую для путешествия по пространствам между осязаемым и неосязаемым мирами, в которые должны отправиться хранители. А теперь место, где я принимаю решение об этом написать, заставляет меня добавить к истории несколько новых слоев. Я не взял щит с собой, а в этом месте есть привидение. Хотя на этом истерзанном континенте привидения повсюду обычно они не причиняют вреда, если только вы не укладываетесь спать прямо на них, не вторгаетесь в их места и не трогаете их вещи. Там, где я сейчас пишу, есть духи поселенцев, и они чертовски разгневаны. Я получил грант на недельный творческий отпуск в Варуне, доме со статусом культурного памятника, который принадлежал Элеоноре Дарк одной из ключевых фигур, оплодотворивших австралийскую литературу. Оплодотворившая звучит не очень уместно применительно к творчеству женщины, может, подарившая плодотворные яйцеклетки австралийской литературе. Что за чепуха? Женщины всегда хранили, отбирали и высеивали семена. Ее творчество оплодотворило литературу. Беседы для этой главы я веду с умершими людьми, вроде нее и со случайной группой писателей, которые тоже приехали в Воруну и сталкиваются с явлениями призраков. Сразу поясню. Здесь мое общение с умершими ограничивается тем, что я кричу на них, когда они подбираются слишком близко по ночам. Ну ладно, если точнее, я визжу, как малое дитя». Чтобы избавиться от привидений, обычно я просто окуриваю все вокруг тлеющими листьями, но в этом охраняемом памятнике культурного наследия я так поступить не могу. Итак... «Я в Голубых горах, где места нашего аборигенного наследия застраиваются плотинами и картинговыми трассами, а тропа песен радужного змея, угря, подвергается осквернению, но я стараюсь уважать культурный статус прославленного письменного стола и кабинета, в котором сижу. Я не буду снова писать ее имя, потому что чувствую здесь ее присутствие и опасаюсь, что если она увидит, как я его печатаю, то привяжется ко мне и будет докучать». «Могу поклясться, прямо сейчас она читает то, что я пишу, стоя у меня за спиной». У этой старой белой женщины была нелегкая жизнь. Прочие поселенцы поступали с ней некрасиво. Она была марксисткой в те времена, когда это было не очень модно, в эпоху, когда люди не просто строчили про тебя гадости в Твиттере, но отказывались продавать тебе хлеб или ягнячий ливер и сало, или что там они ели. Ей пришлось очень туго. В конце концов, все стало так плохо, что она переехала в другой штат, где у нее тоже был дом, бедняжка, у нее было всего несколько домов. Она кажется довольно милой, и я не думаю, это она является нас мучить. Я сплю в комнате ее служанки. У бедняжки была всего одна служанка. И с этого, похоже, начинаются все проблемы. Не похоже, что это женское существо. Это нечто, что вовсе не обрадовалось, когда сползло вниз по лестнице, посреди ночи под музыку из граммофона, а затем на цыпочках пробралось в комнату служанки, только чтобы обнаружить на кровати волосатого Блэкфала. Во вторую ночь после приезда сюда я пошел в душ, чтобы избавиться от беспокойства, но там меня каким-то образом вырубило, когда я очнулся, пол ванны был весь в крови. Шесть швов от сотрясения мозга невозможно уснуть, другие авторы, живущие этажом выше, все женского пола тоже сталкиваются с разными явлениями. Одна чувствует, как невидимая рука гладит ее волосы, а ближайшая стена становится пористой и эластичной всякий раз, когда она пытается ее коснуться. Другая две ночи не могла двигаться, потому что кто-то сидел у нее на груди. Все они бывали здесь и раньше, но ничего такого не случалось, хотя циркулировали разные истории. В туалете сама собой спускается вода, призрачная усатая губа трется а шее постоялец. Думаю, вина за всплеск паранормальной активности во время этого пребывания лежит на мне. Призрак ожидал, что в комнате служанки будет горничная, но на этот раз у горничной оказалась густая черная борода. Этот вторичный половой признак сбил его с толку. Теперь он слетел со своих призрачных катушек и пустился во все тяжкие. Я ненадолго отвлекусь от печатания и поищу место, чтобы развести небольшой огонь и окурить себя. Возможно, я спрошу у некоторых дам, не желают ли они тоже себя окурить, чтобы следующая ночь прошла спокойнее. Однако без разрешения разводить огонь в культурных целях довольно трудно. За это вас могут арестовать или оштрафовать. И все же ночь в камере – это лучше, чем оставаться тут без защиты, которую обеспечивает дым. Готово. Окурил себя и одну из писательниц, которую беспокойный дух ночью повалил и прижал к полу. Сегодня она уезжает, ей надо поспать. Я чувствую себя чище, как если бы все эти липкие частицы эктоплазмы поселенцев растворились на границах моего духа. Дым работает так. Он делается из листьев. Берет свет с небес и питательные вещества из земли, соединяет два мира и движется между ними видимый, но неосязаемый. Вы должны почувствовать, как он проходит сквозь вас, сквозь ваше тело и особенно через большой дух в центре живота». Дым — пороговая сущность, не земля и не воздух. Он и то, и другое сразу, поэтому он движется по тем же промежуточным пространствам, что и духи, и отпугивает их. Теневой дух — это та часть человека, которая вбирает привязанность к вещам, ощущениям, местам и людям. Некоторые первые народы в Новом Южном Уэльсе называют его Яави. Ранние поселенцы также окрестили своих чудовищ Йови. Эта часть вашего духа полна страстных желаний и иллюзий. Именно здесь сидит химера «я больше, чем ты». «Я особенный», — кричит теневой дух, прочно скованный своим именем и образом. Поэтому в аборигенных культурах мы часто не называем имена покойных и не произносим похожие слова, а также закрываем или прячем любые их фотографии или изображения. Наше слово, обозначающее этот дух, часто совпадает со словом, означающим «изображение». Он думает, что будет жить вечно, что его временный облик и есть полное сознание и существование. Это нарциссизм в чистом виде. В человеческих культурах по всему миру присутствуют подобные обряды, которые помогают теневому духу развеяться и исчезнуть. Люди кричат, оплакивая умершего, поют песни, воскуряют дым и соблюдают траур, который должен проходить поэтапно в течение года. Однако большинство людей этого уже не делают, а новые неясные этапы скорби, которые нам предписывают, содержат бесполезные элементы вроде отрицания и торга. Умершим воздвигают памятники или создают мемориальные странички в интернете, где есть их фотографии и постоянно напоминаются их имена. В результате теневые духи остаются среди нас на годы дольше, чем им положено, и терзают нас по ночам своими претензиями на исключительность. С аборигенной точки зрения дух состоит из, по меньшей мере, четырех частей, и тень лишь одна из них. Ваше Высшее Я – возможно то, что в психологии называют сверхя Это большой дух, который отправляется в небеса, когда вы умираете. Но небесный край всегда отражает земной, поэтому есть другой дух – дух ваших предков, который возвращается в определенное место на земле. Он рождается снова и снова в этом месте, и есть, наконец, еще одна часть – ваш живой дух, который движет вашим телом при жизни и течет из земли через вас и вокруг вас, как вода, наполняющая плетеную сумку в быстротечном ручье. В сумке вода никогда не бывает одной и той же. Она хороша ровно настолько, насколько хорош ручей. Поэтому, если земля больна, ваш живой дух тоже болен. Теневой дух – Это часть вашего духа, которая желает того, что вам не нужно. Она заставляет вас думать, что вы лучше других и что вы выше земли. Всем прочим частям вашего духа необходимо держать ее под контролем. Если все они выходят из состояния ясности и равновесия, теневой дух вырывается, сеет рознь и разрушение. Вы сплетничаете за спинами людей, распространяете неопределенность, высказываете суждения, всех раздражаете... Берете больше, чем вам нужно, и собираете вещи, но не делитесь ими. Это превращает вас из человека в конкурента. Но так происходит только тогда, когда теневой дух выходит за пределы баланса. Если его контролируют другие части вас, он становится стабильным «я» и идеальным образом направляет ваши действия в мире». Вам не нужно верить в привидения, чтобы уравновесить дух и жить в этом мире правильно. Вы можете использовать любую метафору, которая вам по вкусу, например, Я, Оно, Сверхя и Личность. Лобная доля, обезьяний мозг, новая кора и рептильный мозг. А то Спартос Арамис и Д'Артаньян, Гарри, Рон, Гермиона и Малфой духи обезьяны, свиньи, рыбы и трепитока. Святые Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Какие бы истории не предлагал вам ваш культурный опыт, вы все равно можете воспринять дух через метафору и привести его в равновесие, чтобы войти в отведенную вам роль хранителя реальности. Некоторые новые культуры все еще спрашивают, почему мы здесь? Это просто. Вот почему мы здесь. Мы заботимся обо всем на земле и на небе, а также между ними. Представьте рисунок. Круг слева представляет абстрактный мир разума и духа, а круг справа — конкретный мир Земли, отношений и деятельности. Линии вверху и внизу показывают линии коммуникации между этими мирами, которые осуществляются посредством метафор. К числу последних относятся изображения, танцы, песни, язык, культура, предметы, ритуалы, жесты и так далее. Даже написанные слова — Это метафоры, которые осуществляют коммуникацию между абстрактной и практической сферами, хотя такая коммуникация обычно идет в одном направлении и не образует имеющуюся в этом рисунке петлю. Метафоры — это язык духа, они движутся вокруг, наверх и вниз, потому что вам нужно замкнуть петлю обратной связи. Вы не можете просто сидеть в абстрактном пространстве, потому что вам нужно снова применить знания в реальном мире и наоборот. В секулярном восприятии реальности это можно рассматривать как взаимоотношение между теорией и практикой. Символ разговора на песке показывает базовую модель круговоротного события творения, огромной вращающей силы, которая привела к разделению земного и небесного миров. «Круговорот» — это слово из аборигенного английского, которым описывались события и времена творения до того, как поселенцы придумали термин «время сновидений». Творение — это не событие в далеком прошлом, а нечто, что постоянно разворачивается и нуждается в хранителях, которые способствуют ему, связывая два мира воедино посредством метафор, культурных практик. Места истории или священные места — это точки переплетения двух миров, поэтому людям нужна защита, когда они туда входят. Нужно позвать стариков и пометить входящих потом из-под мышек, дымом или водой. Церемония создает мощное приплетение между мирами. Подобные церемонии и взаимодействия в священных местах страны поддерживают ход творения и расширяют природные и социальные системы, необходимые для доброго здравия. Меньшее по масштабу, но схожее круговоротное событие происходит на неврологическом уровне, когда человек узнает что-то новое. Когда происходит подлинное обучение, возникает похожее на молнию искротворение, которое вознаграждает мозг, даря ему химическое удовольствие. Учителя любят этот момент, от них часто можно услышать фразу, их глаза озарились светом. Тот же свет можно увидеть при потрошении рыбы. В течение нескольких минут ее внутренности переливаются радужным светом, но свет исчезает, когда жизнь и дух покидают эти органы. Этот живой дух творения, высекаемый при столкновении и разделении противоположностей, привносит огонь и свет во Вселенную. Такова священная природа знания. Хранитель знания должен им делиться, потому что она или он является еще и хранителем миниатюрных событий творения, которые должны постоянно происходить в головах людей, приходящих к знанию. Химический всплеск удовольствия, который мы испытываем, когда происходит подлинная передача знания, обусловлен созданием новых нейронных цепочек. Они представляют собой связи между двумя точками, которые раньше не были между собой соединены. Шутки — один из самых чистых образцов таких нейронных цепочек. Юмор по большей части основан на том, что две идеи соединяются по-новому. Примером тому могут служить каламбуры, рифмы, двойной смысл, необычные обстоятельства, происшествия, обманутые иллюзии и неуместное в данном контексте содержание. Химическое воздействие от нейронных связей, внезапно возникающих благодаря шуткам, настолько насыщенно и приятно, что мы громко смеемся. Такого рода юмор и радость от обучения во многом определяют культуру австралийских аборигенов и островитян Торосова пролива. Когда люди смеются, они учатся. Подлинное обучение – это радость, потому что это акт творения. Но есть две разновидности радости. Одну отличает беззаботность, другую – глубокая вовлеченность и сосредоточенность. Обе приносят удовольствие за счет того, что увеличивают связанность и сложность нейронных систем обучающихся. Для того, чтобы такого рода сложность получила полное развитие, абстрактный мир – Дух должен взаимодействовать с миром конкретным, физическим. Если петля между абстрактным знанием и реальностью останется незамкнутой и не возникнет связи между различными идеями и сферами знаний, подлинного обучения не будет. Сосредоточение на одном лишь линейном абстрактном декларативном знании не только не может создать сложной связанности, но и вредит разуму. За такое разрушительное поведение мы биологически расплачиваемся нейрохимическим приступом апатии и дискомфорта, который большинство людей называют скукой. Пребывание в таком состоянии на протяжении длительного времени воздействует на психологическое здоровье человека, вызывая вспышки ярости, депрессию и еще худшие проявления. Сегодняшние институты централизованного знания называют этот недуг ненадлежащим или противоправным поведением. Без творческой искры в нейронах система «разум-тело» переживает застой и разрушается, что отрицательно сказывается не только на способности к обучению, но и на здоровье, отношениях и ведет ко все более разрушительному поведению. Если вы абориген, живущий в Австралии, то это почти наверняка приведет вас к тюремному заключению и или к сокращению продолжительности жизни. Творческая искра — это процесс, позволяющий нам решать на первый взгляд неразрешимые проблемы. Элементы реальной жизни обретают в нем форму метафор, преобразующих осязаемые вещи в дух, в образы, в абстрактном пространстве. Таково действие линий, проходящей в верхней части символа. В этом пространстве сновидений абстрактные единицы можно перемещать и реорганизовывать для поиска решений проблем реальной жизни. Именно так осуществляются мысленные эксперименты в этой книге. В качестве простого примера процесса круговорота представьте себе, что 4 яблока и два голодных человека могут быть преобразованы в абстрактный символ 4 дробь 2, затем решение, найденное в абстрактном пространстве, равно. 2. Можно вернуть обратно в реальность с тем, чтобы разделить яблоки поровну. Если у одного из двоих человек потребности в питании выше, тогда можно применить абстрактную формулу 3 разделить на 1. У большинства людей математика вызывает ужас, потому что недавняя традиция сводит ее операции к абстрактному теоретическому миру. Если математика не привязана к ситуациям из реальной жизни, люди воспринимают ее как угрозу для своих нейронных систем и естественным образом ей сопротивляются. Поэтому нужно проводить осмысленные схематические связи между символами и тем, что они могут отражать в нашей повседневной реальности. Я наблюдал за уроками моего коллеги доктора Криса Мэтьюса аборигенного математика, в ходе которых танцы карабори переводились в форму математических уравнений, затем выводились новые уравнения, и на их основе создавались новые танцы. Эти манипуляции были эффективны не только благодаря культурному содержанию танцев, таково действие сновидений. События реальной жизни были преобразованы в метафору, затем из метафоры было извлечено определенное знание, которое вновь переносилось в реальный мир. Традиционная культура важна, но изобретение танцев – это не вопрос исполнения или демонстрации, ключевую роль в данном примере играет процесс сновидений. Если применить его к бухгалтерской таблице или к празднику в честь дня рождения, он окажется столь же эффективным. Ключ к аборигенному знанию, как всегда, надо искать в процессах, а не только в содержании. Формальное включение избранных фрагментов культуры ведет лишь к дальнейшему умолению и исключению культурной идентичности первых народов. Подобный ущерб наносимой культуре и идентичности может также причинить вред разуму. Разум распространяется на неосязаемый мир, это левый круг на диаграмме на песке, поэтому он не ограничивается лишь физическим мозгом, он соединяет два мира. Нейронные процессы происходят во всем теле, и помимо этого во внешнем мире в западной науке такое познание называют «гаптическим», «тактильным», «воплощенным» или «распределенным». Это означает, что мышление и обучение протекают не только внутри мозга, но и за его пределами, в предметах и существах, с которыми мы взаимодействуем, а также во взаимоотношениях с ними. До настоящего времени когнитивная наука обнаруживала подобные процессы только у людей, обезьян и выдр, хотя я наблюдал его у многих других видов, например, у шалашников и ворон. На самом простом уровне, когда мы держим инструмент, наш мозг воспринимает его как продолжение руки. Не будучи реальной частью нашего тела, он становится воплощенным продолжением наших нейронных процессов. На более сложных уровнях значение, которым мы наделяем места, людей, предметы и взаимодействие с ними, становится продолжением нашего мышления. Посредством смысла образования мы храним информацию за пределами нашего мозга, в предметах, местах и отношениях с другими. Так работает дух. Если вы, обучаясь, кодируете новое знание при помощи знакомого предмета, то когда вы берете этот предмет или просто представляете его перед глазами, вы тут же вспоминаете то, что вы учили. Он превратился в осязаемую метафору, в точку наложения двух миров. Вот почему многие культурные объекты обладают особым значением в аборигенных обществах. Они содержат знания, закодированное в них в процессе творчества, а любое творчество — священно. Так работают традиционные... «Палочки письма аборигенов». Такое гаптическое познание зашифровано и в отношениях, поэтому системы родства играют центральную роль в наших культурах. Если вы что-то изучаете с кем-либо вместе, вам может быть трудно вспомнить это наедине с собой, зато вы прекрасно все вспомните, когда снова окажетесь с теми же людьми или когда подумаете о них или даже просто произнесете их имена». Похожие гаптические отношения складываются со страной или с предками, которых вы можете призывать, когда проходите по определенным местам. Воспоминания, связанные с местами, можно вызвать, вновь посетив их или просто представив, как вы по ним ходите. Гаптическое познание также происходит посредством вашего тела. Ваши руки, ноги и даже волосы обладают знанием. Осмысленное использование тела может высвободить его. Этим обусловлена эффективность любой тренировки, включающей в себя кинестетическое обучение. На самом деле, наиболее разумная часть вашего тела существует отдельно от центральной нервной системы. У вашего кишечника своя независимая нервная система, которая остается загадкой для современной науки. Если вам отрубят голову, ваш кишечник продолжит функционировать самостоятельно, пока не умрет от недостатка кислорода. В английском такого слова нет, зато оно имеется в любом аборигенном языке. В моем языке это называется нганг-пьян. В Западной Австралии некоторые люди называют это нгарлу. Кишечник – вместилище вашего большого духа, вашего высшего разума. Носители англосаксонских культур смутно догадываются об этом, когда говорят, что чувствуют нутром. В восточных культурах считается, что в нем сосредоточена ци человека. Во всех культурах он привязывает человека к живому миру и ко всем вещам. В аборигенном мире энергия нутра должна оставаться чистой и постоянно двигаться за счет умственной, духовной и физической деятельности, иначе она начнет застаиваться и человек заболеет. Хотя кишечник и мозг не имеют прямой связи, а имеют лишь косвенную, опосредованную комплексом черепных нервов, между двумя этими системами должно быть такое же взаимодействие, как и между физическим и духовным мирами, в круговороте, чтобы поддерживать здоровый баланс во всей системе. Взаимодействие между кишечником и мозгом не может происходить механически посредством чисто биологической функции, поэтому оно должно осуществляться через культурную практику. Это происходит посредством постоянного создания смысла в мирах вокруг и внутри нас, переноса знания из одной сферы в другую путем использования метафор. Тем самым небуквальные, зачастую кажущиеся иррациональными метафоры создают связи между вещами, которые в противном случае оставались бы разъединенными. Это порождает одновременно сложность и ясность. Как это ни парадоксально, чем сложнее смысл образования, тем яснее становится ваше мышление и тем больше вероятность, что вы запомните новое знание. Две группы испытуемых, которым предложат одинаковый список длинных незнакомых слов, продемонстрируют различные результаты в тесте на правописание в зависимости от сложности процесса смысла в который они вовлечены. Контрольную группу просят запомнить, как пишутся слова, тогда как второй группе дают задание выяснить их значение. Всякий раз вторая группа показывает лучшие результаты, выполняя тест на правописание. Любое знание, переданное как обособленная информация или частный навык, обречено на забвение из-за своей бессвязности и простоты. Чтобы передача знания была эффективной, она должна включать как абстрактное знание, так и конкретное его применение посредством осмысленных метафор. Без этого священного и радостного акта творчества наши системы становятся неустойчивыми и приходят в негодность. Чтобы правильно творить, вам нужны культурные метафоры целостности. Работа с обоснованными сложными метафорами, обладающими целостностью, это разница между украшением и искусством, звуками и музыкой, коммерческими фетишами и подлинной культурной практикой. Когда метафора целостна, она многослойна, и ее различные уровни могут постичь люди, обладающие определенными навыками понимания. Работа с метафорами — это точка соприкосновения между аборигенными и неаборигенными системами знаний. В нашем аборигенном обществе есть долгая традиция ритуального обучения использованию метафор в ходе посвящения в знания более высоких уровней, что обусловлено тем, что именно при помощи метафоры вырабатывается закон, предание, мужские и женские дела, ритуалы, церемония и магия. Мощные метафоры создают рамки для мощных преобразовательных процессов, но лишь в том случае, если им присуща эта целостность. Метафора, лишенная целостности, наносит ущерб связанности в аборигенной культуре, такое действие называется проклятием. Например, однажды, путешествуя по северной территории, я побывал в аборигенной общинной школе, где в ходе образовательного процесса использовали метафору аборигенных рыболовных сетей. Ее можно было бы интерпретировать в том смысле, что школа и община сплетают различные нити в единую сеть, используемую учениками для ловли рыбы, которая символизирует знания и социальный культурный капитал. Но суть была в другом. «Рыба в сети» обозначала «самих детей», а «река – общину». Таким образом, складывался довольно проблематичный образ школы как учреждение, которое ловит детей, после чего их съедают. Нужно быть осторожными с метафорами, при помощи которых мы создаем смыслы, ведь они представляют собой язык духа. Именно так мы действуем в сферах нашего существования для усиления или ослабления связанности внутри творения. Будучи хранителями, мы обладаем уникальным даром для этой работы, поэтому мы должны подходить к ней осознанно и умело, следуя культурным правилам, согласованным с паттернами творения. Если мы допустим в этот процесс заблуждения «я больше, чем ты», все пропало. Теперь следует вернуться к истории из начала моего рассказа о знании, которое я несколько месяцев кропотливо наносил на мой остроконечный парирующий щит. Будет ли история о привидениях подходящей метафорой, чтобы поделиться с людьми этим знанием Духа? Достаточно ли она веселая, чтобы зажечь искру постижения или просто глупая? Достаточно ли она серьезна и интересна, чтобы сподвигнуть читателей на глубокую сосредоточенность и вовлеченность? действительно ли это послание появилось на моем пути, чтобы я передал его дальше в этой беседе? Или я просто бегаю туда-сюда по культурным пространствам как безумный эму и устраиваю бардак, чтобы потешить свое самолюбие? Возможно, меня треснули по голове именно для того, чтобы я ничем этим не делился. Я нервничаю, когда записываю эти истории, но вороны за окном не орут и не бросают на меня грозные взгляды, а спокойно играют. Старик Джума повторяет, чтобы я без опасений делился этим знанием, но мне оно до сих пор не очень-то помогало. Возможно, мне оно и не должно помогать, зато поможет кому-то еще. Однажды один пожилой островитянин сказал, что мне следует перестать думать только о себе, свободно делиться тем, что я знаю, и все наладится само собой. И хотя я знаю, что он был прав, мне это до сих пор нелегко дается. Мне кажется, я знаю, что будет этой ночью. Если привидение снова будет меня терзать, я вернусь и сотру все, что написал, оставив только то, что изобразил на щите. Если оно не придет, я просто оставлю все, как есть. Никто меня не побеспокоил, поэтому я оставил написанное. Сотрудники Варуны сказали, что пригласили местного старейшину, чтобы окурить старый дом и успокоить духов». Словами не выразить, как я обрадовался. Как было бы здорово, если бы все могли работать вместе над такими ритуалами исцеления и умиротворения, чтобы в конечном итоге излечить весь континент. Привидения обычно появляются там, где есть неоконченные дела. А трудные истины погребены в неглубоких могилах.